Гамлет Качалов Перед спектаклями художественного театра в Праге в 1921 году я опять прочел Гамлета. В который раз? И опять мне показалось, что я прочел впервые. Гениальное творения, как глубина морей. Сколько ни погружайся, водолаз, не измерить бездны, сколько ни перечитывай всю новость и чудо. Удивляться ли тому, что так разноречивы толкователи Гамлета – от XVIII столетия до наших дней, от Ричардсона и Гёте до Доудена, Георга Брандеса и его изобличителя Льва VI. Кто из них – критиков величайшего творца после Бога, романтиков, гегельянцев, позитивистов, мистиков, моралистов, эстетов, восторженных хвалителей и придирчивых судей, блестящих импровизаторов и упрямых доктринеров, кто из них, погружавшихся в глубину Шекспира, не вынес из нее своей правды о трагической истории датского принца. Удивляться ли тому, что каждый большой актер, исполняющий роль Гамлета, исполняет ее по-своему? Актер не самый ли субъективный из критиков? И вправе ли мы сетовать на него, если волнуя, потрясая и очаровывая нашу душу, он играет себя, может быть, больше, нежели автора? Не только себя. В гениальном творении, как в волшебном зеркале, отражаются эпохи и люди. Индивидуальности художников сцены и философия века. Смена воззрений, вер, вкусов. Чем глубже гений, тем многообразнее эти отражения. Нет абсолютного Шекспира. У всякого времени и народов свой Шекспир. И у всякого театра. И до тех пор, пока не иссякнет творчество лицедеев, На театральных подмостках будут появляться новые Гамлеты. Не менее несомненные, вероятно, и не менее спорные, чем бывшие до них. Недаром говорит сам Гамлет об актерах. Они зеркало и краткая летопись своего времени. Мы не можем представить себе, как воплощали когда-то роль Гамлета. Знаменитый Томас Беттертон и полувеком позже Давид Гарик. И еще через полстолетия красавец Джон Кэмпбелл увековеченный на портрете Лоуренса и прославленный немцами Франц Брокман, в честь которого в Гамбурге выбивались медали, и венценосец русского театра Василий Каратыгин. Память о великих артистах почти бесследно стирают года. Хорошо, если остается имя. Но еще многие из нас помнят тех великих, что сравнительно недавно были современными гамлетами. Эрнеста Росси, Сальвини, Муна Сюли, Сару Бернар. Разве все они не играли самих себя и вместе свою эпоху и свой народ, вдохновляясь богом, который таится в человеке и традицией родного театра? Напоминает ли кого-нибудь из них Гамлет художественного театра Качалов? Не думаю. Но мне не хочется сравнивать героя московской постановки с триумфаторами европейских сцен. Все относительно в этом мире. Качалов, Качалов и не потому волновала выявленная москвичами трагедия датского принца, что воскрешала в нас отзвуки стольких прошлых театральных восторгов. Было бы поистине странно, если бы игра всегда уравновешенного, всегда обдуманно мелодичного Качалова, прошедшего долголетнюю школу той истинно современной естественности, что возвел в непререкаемый принцип театр Чехова. Если бы игра Качалова, связанная к тому же в Гамлете условностями, уцелевшими от первоначального гордон Креговского символического замысла, о нем речь впереди, походило чем-либо на огненное безумие Росси или на традиционное великолепие Мунесюли, или на нервную изысканность и хриплый пафос бессмертной Сары. Однако ничуть не верно, как говорилось иными критиками, что Качалов в этой исключительно трагической роли, заостренной неподражаемой шекспировской иронией, не возвышался над привычной бытовой образностью, не явил черт всечеловеческого героя-страдальца, не ушел от Чеховского театра словом, остался только русским гамлетом из породы тех рудиных, которыми полна наша литература. Нет, я далеко не согласен с этим. Всматриваясь, вслушиваясь в гамлета Качалова в течение многих лет, я ощущал его и до сих пор ощущаю не как российского гамлетика, загримированного по Крегу легендарным омлетом не то двенадцатого, не то тринадцатого столетия, а как одно из воплощений образа, созданного для всех народов и времен, хотя в этом воплощении и не меньше качалого, чем Шекспира. Большой русский актер дал в нем лучшее, не будем корить его за то, чего он не дал. Это лучшее приковывало наше внимание и освещало небутафорским лучом шекспировскую глубину лучом сдержано пламенного, гордого и в гордости своей раздвоенного чувства. Мне не приходится защищать Качалова, но вопрос сам по себе психологически интересен. Никакому сомнению не подлежит национальная основа Качалова мимо и в роли Гамлета. Подметить нетрудно было даже не русскую вообще, а чисто московскую мягкость в его жестах, в интонациях чуть на распев, в бархатных переливах голоса во всей манере держать себя. На то и русский он своей культурой, если и не по крови. На то и москвич. Ни француз, как Лен, ни итальянец Маджи, ни не немец Мойси. Но как бы ни была Москва своя обычно, это органически национальное у него качалова не сильнее отражалось на общем рисунке игры, чем у любого артиста сына своей родины общий рисунок характер и смысл роли обуславливаются уже личным началом и тут упрек в возлишней русскости или недоразумение, или несправедливость предвзятой критики внешние штрихи манеры принимаются подобной критикой за сущность стиль повадок отождествляется с содержанием меж тем по драматическому замыслу Качаловская в гамлете конечно не совпадает с тем что мы определяем понятием русского гамлетизма, руденства или другого близкого описанному Тургеневым неудачничества. Русский гамлетизм — трагикомедия безволья с чисто бытовым оттенком. В ком из героев того же Чехова не найти гамлетика, то есть интеллигента, неудовлетворенного жизнью, бесплодно ноющего, обвиняющего других и себя, замученного противоречиями бытия, собственной ленью и засасывающей средой. Дряблость души, неврастенея сердца любовь к фразе и расшатанность мысли, благие порывы, кружащие голову легковерным женщинам и жалкая несостоятельность поступков. Гамлетики — мечтатели от непригодности к жизни. Таков ли Гамлет Качалов? О нет, я бы сказал наоборот. Качалов скорее замалчивал в Гамлете то, что являлось и для Шекспира, если не непригодностью, так во всяком случае явной неприспособленностью к жизни, не знающего ее или знающего только по книжкам Гамлета. Не вложил ли он в уста несчастного принца горькие слова монолога четвертой сцены четвертого действия? «Как все винит меня! Малейший случай мне говорит проснись, ленивый мститель! Что человек, когда свое все благо он полагает в сне!» Каким поводом пользуется Шекспир, вскрывая душевную пытку своего героя, дабы напомнить нам словами его угрызений об этой вине человека, не умеющего проснуться в роковой действительности и загореться румянцем сильной воли? Какому только самобичеванию не подвергает себя пробуждающийся назов судьбы балованный сновидец, когда пелена спадает с его глаз и презренность мира, этот опустелый сад негодных трав начинает казаться ему презренностью его собственной нерешительности, его собственной трусливой совести, убаюканной лживыми мечтами и бездейственным размышлением. «Что я?» «Презренный малодушный раб!» «Я голубь мужеством!» и так далее. Эту сторону Гамлета, кающегося сновидца, не находящего себе оправдания в страстном гневе своем на самого себя, Гамлета, перед которым бледнеет, пожалуй, Гамлет-обличитель пустоты, пошлости и ничтожества мира, цепляющийся до последней минуты за свое призрачное превосходство. Эту сторону Гамлета, я повторяю, Качалов, может быть, умышленно смягчил, чтобы подчеркнуть немнимое превосходство Гамлета над окружающими. Великое благородство его муки и обреченность его перед непостижимым и карающим роком. Такой Гамлет, что угодно, но не пустоцвет фразы, не заблудившийся в себе интеллигент, не озлобленный неврастенник. Он все время герой трагедии, напряженно-впечатлительный, порывистый, прямой, изменяющий себе не от дряблости чувства, а от гибельного избытка сердца, по словам Гончарова. Или, как сказал Шекспир в одном из сонетов, от силы чувств своих, слабеющей душою. Не потому ли другим критикам, менее пристрастным, Качалов показался слишком деятельным, слишком ко всему готовым, недостаточно отвлеченным героем размышления, чересчур ходящим по земле Гамлетом? Спора нет, если согласиться с Брандесом, что в Гамлете первой философской драме нового времени выступает типически современный человек, с глубоким сознанием противоречия между идеалом и грубой действительностью, то Качалов злоупотребляет обнаружением Гамлета человека в ущерб Гамлету-мыслителю. Но мы только что видели, сам автор дал право на другое толкование. Вся философия Гамлета, тот скептический пессимизм безверия и безволья, которым он защищается от велений судьбы, не разбивается ли в прах теми словами, что выкрикивает он в минуту высочайшего подъема перед лицом потусторонней правды, приоткрывшейся ему в образе призрака отца на стенах Эльсинора. «Мне помнить! До страниц воспоминания все пошлые рассказы я сотру, все изречения книг, все впечатления минувшего следы, плоды рассудка и наблюдений юности моей. Твои слова, родитель мой, одни, пусть в книге сердца моего живут. Без примеси всех новых ничтожных слов. Это противоположение книги сердца иным ничтожным словам мне кажется вообще знаменательным у Шекспира. Для автора Гамлета, Юлия Цезаря, Криолана, макбета Короля Лира искусство, не есть ли путь к этой книге сердца, в которой начертана последняя правда человека, помимо всего того, что пышно и любого говорят его слова, слова, слова. Мне нравится выражение, с каким произносит Качалов это троекратное прощание с прошлым, с философической теплицей Виттенберга, с иллюзией книжной мудрости. Он отвечает сначала краткой, просто слова, и после паузы тихим, надорванным, почти поющим голосом на высокой ноте повторяет точно эхо издали слова, слова. Таким же сдержанным плачем звучит его прощание с другим прошлым, с любовью к Офелии. Песенка, которую он напевает Полонию, обрывая последнюю строку, как безнадежный вдох. И случилось с нею то, что нам всем суждено. Но я не хочу сказать, что именно лирические места в игре Качалова самые характерные для его Гамлета. Напротив, он определенно скуп на лиризм. Под маской безумия, надетое им после первого действия, как бы застывает, каменеет нежность скорбящей души. Холодом отчужденности, озаренной и озаряющей, веет от его высокой прямой фигуры в темном византийском кафтане, словно скользящей на краю пропасти по дороге к смерти. Таким окаменелым в страдании полупризраком, ведомым чьей-то чужой волей, показался он и Офелии в день последней встречи в ее комнате. Вздохнувши, он отпустил меня. Через плечо, закинув голову, казалось, путь свой он видел без очей. Без их участия он вышел за порог и до конца меня их светом озарял. Своим монологи Гамлет Качалов читал без обычного декламационного пафоса, как человек, невольно думающий вслух. Он чеканил слова раздумчиво, веско, угошая интонацию, смиряя голос и лишь мгновениями давал прорваться ему и во всех регистрах. Два-три раза за весь спектакль он позволял себе выйти из себя, метнуться в безудержном порыве, чтобы тотчас овладеть собой опять, умерев слово и жест. Маска надевалась снова и обращалась вовнутрь сила вскипевшей боли. Какое напряжение в сцене с призраком после недоуменного восклицания «Господь земли и неба, что еще?» В заклинающем призыве «Не вызвать ли и ад!» Бурным воплем звучал у него этот ад. А затем страх и жалоба и насмешка над собой в прерывистом полушепоте. «Нет, тише, тише, моя душа, О, не сдавайте нервы!» Одинаково восхищала тут и музыкальная рассчитанность голосоведения и психологические оттенки речи за эту красоту мастерства охотно прощалась Качалову, быть может и недостаточная непосредственность страсти впрочем страсть в его гамлете намеренно погашена отчасти первоначальным замыслом постановки идеи гордона крэга положенной в ее основу сценическим одиночеством монодраматизмом гамлета страсть загорается от соприкосновения человеческих душ Между тем, по замыслу Крэга, которого москвичи выписали из Лондона в 1910 году ставить Гамлета, все действующие лица шекспировской трагедии должны были жить на сцене призрачной жизнью не людей, а олицетворений, кроме одной единственной живой фигуры самого принца, героя человека в смертельной схватке его с собственным бредом. Гамлет один реален или, если угодно, сверхреален. Все остальное лишь сказочный фон хоровод неких подобий. Король жаба в короне, так его называет матери сам Гамлет. Крокодил, жаба, змея. Королева коронованная проститутка. Горацио – тень Гамлета. Гильденштерн и Разамкран с гадюки. Я доверяю им как двум ехидным и так далее. Гамлет в этом окружающем его бредовом мире ощущает не людей, а только себя, и потому нет в нем ни настоящей любви не настоящей жалости, не той карающей ненависти, которую он старается разжечь, однако гордая обреченность нищадящему Року. В этой символической трагедии монодраме идея Рока должна была, насколько я понимаю, господствовать над психологической причинностью. Современный пессимизм Шекспира должен был через века сопричаститься пессимизму античного театра, И Гамлет, Арест, явится нам приговоренным судьбой мстителем за отца, восстанавливающим своей жертвенной гибелью и гибелью всех вокруг себя порванную связь времен. Надо ли напоминать, что еще Гетте, в незабываемых страницах Вильгельма Мейстера о Гамлете, признал ключом ко всей трагедии возглас, каким она начинается, после того, как Гамлету открылся его страшный жребий, и прозвучал голос рока из страны безвестной вечной молчальницы смерти. Порвалась связь времен. Но античные герои не боролись, как Гамлет. Они подчинялись и страдали слепо подсметенные ропоты хора. Страдалец нового времени лишен этой опоры коллективной мудрости. Он один. Тем более одинок Гамлет Крэговской монодрамы, один, ходящий по земле, и прислушивающийся к голосу преисподней, в то время как все окружающие – только привидение больного духа. Почему он так медлителен? Почему, сознавая необходимость мести, как долг свой, предопределенный свыше, он упорно противится ему, обрываясь, слабее, отдаляя сроки, хватаясь за философию иронии и презрения, как утопающий за соломинку? Именно потому, что он – личность что слепая Мойра вызывает в нем гордое противодействие, что он не может смириться без борьбы перед проклятием Рока. В этом толковании источником медлительности прозревшего, пробужденного от сна Гамлета является не слабость его, а сила. Будь он слаб, судьба не избрала бы его орудием. Загробный мир не говорил бы с ним о вечных тайнах. И в последнюю минуту не нашел бы он самообладания улыбнуться Молчанию смерти. Дальнейшее молчание. Такова, повторяю, мысль Гордона Крега, взявшегося за первоначальную московскую постановку. Внешние формы, ее столь необычные, должны были наглядно явить величавую беззащитность героя, избранника страдания, окруженного химерами и чудовищами злой сказки. Режиссеру представлялись возносящиеся к небу колонны, прямые линии каменных стен и лестниц. Волнистые бархатные драпировки внутренних покоев, магически сменяющие друг друга обрамления, без кулис, без написанных декораций, под звуки меланхолических трубных фанфар. Ему мерещилось, но этих новых затей, соблазнивших художественный театр в эскизах, осуществить не удалось. После первых же попыток выяснилось, что режиссерские мечты на бумаге одно и совсем другое сцена. Когда была изготовлена крэговская колонна из дуба, оказалось, что для установки ее требуется не менее 50 рабочих. Можно представить себе, какое время занял бы спектакль с такими колоннами, не говоря уже о том, что для выполнения рисунков в указанном масштабе, пришлось бы строить особый театр. Тогда начались компромиссы. Урезали высоту, заменили дуб деревянным каркасом, потом помирились на холсте с раздвижными обручами. Крэк признал себя побежденным технической неумолимостью, но остался недоволен и уехал, предоставив кончать постановку Станиславскому и Сулержицкому. Проекты его костюмов оказались тоже неосуществимыми. Английский мечтатель, рисуя их, не принял во внимание строение человеческого тела. Их нельзя было надеть на живых людей. Недаром Гордон Крэк, автор парадокса о замене актера марионеткой. Костюмы всех, за исключением самого Гамлета, были исполнены по рисункам русского художника Супунова. В сущности, от крега сохранились одни намеки форм. Остались его передвижные ширмы. Постановка в этом переработанном виде – скорее заимствование у проповедника сценической трехмерности АПЕ. Художественный театр пошел по пути, указанному АПЕ, но усовершенствованному Станиславским, а именно – с помощью передвижения ширм наверху, что значительно упрощало всю систему, и частые перемены с использованием мягких материй для различных декорационных надобностей, между прочим, для кустов и деревьев. Работа Станиславского в студии «Над двенадцатой ночью Шекспира» дала большой опыт в этом направлении. Итак, постановка Гамлета по указке Крега не удалась. То, что я видел больше четверти века назад за рубежом России, очень вольная перефраза его замысла. Тут режиссер пьесы Болеславский и художник-декоратор Гримиславский нашли самостоятельные пути инсценировки. Однако основная точка зрения английского режиссера на Гамлета, о которой можно быть разных мнений, бесспорно повлияла глубоко на драматический рисунок всех ролей, некоторых особенно, и в частности на игру Качалова. Так же, как от форм инсценировки, режиссер отошел и от всего символического задания Крега. И приблизился в значительной степени к шекспировскому реализму. Но характер главного героя преобразился только отчасти. Многое осталось в нем от креговского сверхчеловека. Слишком ко всему готовый Гамлет, не результат ли того толкования, по которому он один живет и действует, а другие лишь мерещится. Мы почти не видим сметенного жалкого человеческой беспомощностью Гамлета и не случайно сдается мне, был пропущен москвичами рассказ о флии о том как в комнату к ней вдруг вбегает гамлет плащ на нем разорван на голове нет шляпы а чулки развязаны и спущены до пяток он бледен как стена колени гнутся глаза блестят каким то жалким светом не случайно пропущено и кое что другое в гамлете качалове было больше величавости чем беззащитности больше суровой отдельности от окружающих нежели безумие сердца, жестокости от любви. Гамлет Качалов колок не только на словах. Он презрителен до высокомерия, этот легендарный принц с головы до ног. Принц в каждом своем дюйме. В сцене с матерью он держит себя, как судья непогрешимый, бесповоротный. Огромный византийский меч, на который опираются его судорожно сжатые руки, кажется непобедимым мечом Зигфрида. Непростой отговоркой нерешительности звучала его угроза молящемуся Клавдию «Живи еще, но ты уже мертвец». И тем не менее на этих спектаклях в Праге по прошествии более девяти лет с первого спектакля «Гамлета» в Москве Качалов играл несравненно горячее и проще. Он как бы сошел с символических катурн Гордона Крега, чтобы отдаться шекспировской стихии как власть имущий творец свободно разбирающийся в указаниях режиссера. Он вырос за эти годы и научился самостоятельно вникать в произведения гения, которые и назвал необъятными книгами человеческих судеб.